Глава 1379. Объединение сил. Занавес, окутывавший дворец Антигона, мгновенно исчез. Неописуемая аура вернулась в реальность, заставив строгнуться весь астральный мир. За пределами мирового барьера, покрытого трещинами, ужасающие не неподдающиеся описанию лица внезапно изменились. Невидимый барьер начал яростно сотрясаться, словно готовый рухнуть в любой момент — Землетрясение ощущалось на каждом континенте планеты, не катастрофическое, но достаточно заметное. Над пятью морями вздыбились волны, будто под воздействием внезапного приливного удара. В полуденном небе внезапно возникла алая луна. Ее цвет стал неестественно насыщенным, а размер превелично большим, словно она повисла на крышах всех домов. Помимо этого коричневая, оранжевая, красная, золотая и голубая планеты вспыхнули одновременно, излучая свет разной текстуры. Если бы кто-то взглянул на Землю из космоса, то увидел бы, будто всю планету охватила невидимая буря, заставив ее дрожать на месте. Так проявились незначительные изменения, вызванные попытками внешних пожеств прорвать барьер. Аура, витавшая в древнем дворце астрального мира, заставила их коллективно вспомнить ту ужасающую сущность. Взбодораженные этим то ли от ярости, то ли от безумия, все они попытались остановить его возрождение. Но по сравнению с ними... С заблокированными за пределами реального мира первая отреагировала волшебная лампа желаний, лежавшая в кармане основного тела Клейна. Липкий бледно золотой свет просочился сквозь усиленную омоном печать, превратившись в размытый искаженный силуэт. Он протянул руку и втянул в свою ладонь латунную книгу Трансэст. Правила, записанные ранее, исчезли, и тут же сформировалась новая статья. «Воскрешение мертвых здесь запрещено!» Но в тот же миг бледно-серый туман мелькнул в воздухе, и перед этим правилом появился знакомый текст. Все последующие правила недействительны. Хотя он еще не воскрес окончательно и не поглотил уникальность шута, а также санкции путей провидца от 9 до первой последовательностей, божественный владыка в основном теле Клейна уже мог контролировать замок Сифирот и использовать его статус для управления силами. В этот момент его существование и туман истории завершили взаимодействие Фрагменты света начали скажаться, сливаясь воедино, иногда распадаясь, не в силах окончательно сформировать единый пласт истории. В этом пласте истории проявилось чувство внутреннего конфликта. Истинная история гласила, что душа до исторического человека, Клейн Моретти, притворялся шутом, создал клуб Таро, усиливался шаг за шагом и в итоге достиг уровня истинного шута. Но нынешняя история утверждала, что мистер Шут это великая сущность древности, Божественный владыка, который наконец пробудился. Хотя ограничения, наложенные джином через латунную книгу Трансес, действовало менее секунды, оно серьезно ослабило волю повелителя тайн внутри основного тела клейна, словно он получил смертельный удар. Мать, земля и бог пары машин перестали мешать аватар мамона, словно давая мистеру ошибки время разобраться с пробуждающимся повелителем тайн. Однако они, у которых явно оставались силы, не стали влиять на основное тело клейна продолжили давить на изначальную демоническую и скрытого мудреца. Атаки и вмешательства последних двух ослабили, будто они ждали кульминации, для них воскрешение Повелителя Тайн служило их целям, а именно, как можно быстрее создать опору и не допустить, чтобы Повелителем Тайн стала сущность, враждебная к ним. К тому же пути, которым они следовали, не относились к трем путям под контролем Повелителя Тайн, и у них не было с ним конфликтов интересов. Омон, освободившийся от влияния, Немедленно сменил цель, сосредоточив большую часть внимания на основном теле Клейна. Без лишних объяснений они понимали — это главная угроза. Не колеблясь, все моно одновременно подняли правые руки и сжали кулаки, серьезно похищая эффект вечного дня от цели, но они не прекратили влиять на Клейна. Благодаря своей численности они выделили небольшую группу, которая устремила взгляд на Клейна, ныне на первой последовательности служителя тайн также носящего личность Антигона. Монокли этих омонов вспыхнули, используя власть, связанную с дверьми, они переместили Клейна из реального мира в космос. В темные бездонные вселенные возникла фигура Клейна, но в следующее мгновение она истончилась, превратившись в бумажную фигурку. Фигурку раздуло в животе, она родила бумажного младенца, а затем быстро сгнила, превратившись в пыль. Клейн использовал прививку и бумажные замещающие фигурки, чтобы блокировать атаки Омонов, Тем временем остальные ОМОНы успешно похитили Эффект Вечного Дня у основного тела Клейна. Но уже в следующую секунду Эффект Вечного Дня был похищен обратно. Так проявлялся контроль Повелителя Тайн над силами своего пути. Даже не полностью воскреснув, он уже начал этот процесс. Глаза ОМОНа мелькнули, и он тут же переключился на три задачи. Большинство ОМОНов продолжили похищать Эффект Вечного Дня, сопротивляясь Повелителю Тайн. Небольшая группа похитила у антигона, сидящего на каменном троне его состояние вечного сна, все омоны ослабили ранее усиленные печати. Клейн, более неатакуемый омоном, тоже не контратаковал, а сосредоточился на своем основном теле. Пробуждение повелителя тайн было главной проблемой. В тот же миг на переносице Клейна проступила иллюзорная метка, странная дверь света, покрытая сине-черными разводами, источающая бледный серый туман. Колейн начал отбирать у повелителя тайн контроль над замком Сифирот, чтобы он не мог так легко использовать его ранг и силу, поскольку повелитель тайн еще не воскрес полностью и не ассимилировал уникальные шута и соответствующие эссенции, Колейн мог значительно ослабить его, увеличив шансы на провал и снизив эффективность действий. Благодаря его вмешательству обман, воздействующий на латунную книгу Трансеста слаб, а шансы ОМОНов на похищение возросли. В забытой земле богов, подножии гигантской тени древнего бога Солнца, на поверхности моря, покрытого всеми цветами радуги, быстро возникли слова, написанные на древнейшем языке. Воскрешение Повелителя Тайн провалилось из-за множества помех. С появлением этой фразы, пока Клин боролся за контроль над замком Сеферот, а Моны снова похитили эффект Вечного Дня, усиливавший Повелителя Тайн, в другом месте они также похитили состояние Вечного Снова Антигона. Без колебаний Мона передали это состояние основному телу Клейна, подарив его повелителю тайн, аура древней сущности мгновенно затихла, но вскоре снова усилилась. В этот момент на слабо запечатанной латунной книге Трансест появился соответствующий текст. «Воскрешение мертвых здесь запрещено!» Тут же ужасающая воля в основном теле Клейна резко ослабла, породив сильное желание снова погрузиться в сон, Но воля была настолько мощной, что даже после долгого времени ее не удалось полностью подавить. Под воздействием двух ограничений она все еще цепко держалась и медленно восстанавливалась, пытаясь использовать подмену и обман, чтобы выйти из затруднительного положения. Клейн ощутил, что он обратился к силам замка Сефирот, и тут же сосредоточился, создавая помехи. Тем временем богиня Вечной Ночи, парящая над Древним Дворцом, слегка ослабила контроль над истинным телом Омона, Она оттянула золотой аксессуар в форме птицы и направила его головой вниз. В бронзовом глазу аксессуара открылись иллюзорные слои дверей, и капля бесцветной воды с сильной аурой вечного покоя упала на основное тело Клена в Древнем дворце. Капля воды из реки вечной тьмы. Пока богиня ночи действовала, истинное тело Амона, пытавшееся сбежать через двери, также замедлилось. Капля устремилась вниз с невероятной скоростью. Природный барьер, созданный Матерью-Землёй, и портрет, сформированный богом парой машин, раздвинулись, пропуская ее. С тихим всплеском вода реки Вечной Тьмы попала точно в голову Клина и бесшумно просочилась внутрь. Аура Повелителя Тайн, которая медленно усиливалась, тут же отступила, прекратила колебания и погрузилась в состояние Вечного Сна. Однако это состояние не было устойчивым, словно могло прерваться в любой момент. В этот момент богиня Вечной Ночи вытянула из пустоты огромный меч, Его лезвие покрывало оранжево-красный свет, источающий зарю сумерека урутление — символ сумеречного гиганта. Ее рука, покрытая короткой черной шерстью, вытянулась, и меч обрушился вниз. Она всегда придерживала часть сил, будто готовясь к этому моменту. Под странный звук разрушающейся и тлеющей пустоты, меч, окутанный светом сумерек, рассек купол Дворца Антигона, заставив висящую трупы рухнуть на землю, Затем он ударил по основному телу Клейна, которое еще не вышло из состояния вечного сна. Часть пробуждения Повелителя Тайны исчезла, а тело начало неконтролируемо распадаться, разрушаясь вместе с уникальностью Шута и двумя наборами эссенций, от девятой до первой последовательностей, они смешались в единую массу. Увидев это, Клейн, следуя плану, без раздумий с помощью замка Сеферот стянул четверть тумана истории и окутал ей эту массу, Среди бледно-серого тумана уникальность шута и эссанции полностью слились, яростно поглощая окружающий туман истории и превращаясь в бесформенную темную жидкость. Эта жидкость растянулась, принимая форму странного полупрозрачного балахона с капюшоном или человека с выпотрошенными внутренностями – зелье шута. А Омоны одновременно протянули руки, пытаясь его похитить.